Глава двадцать Неудачное интервью. Где-то в коридорах стадиона Киим. «Уму непостижимо! Проиграть! И кому? Какому-то барону!» Граф Трубецкой в ярости пнул урну, и её содержимое рассыпалось по полу. Сзади за ним шагал его сын Марк. После проигрыша отец долго кричал, хотя Марк не понимал, в чём причина. Он в прошлом году даже в четверть в финал не попал. Весь год он только и делал, что тренировался. «Отец, что случилось?» Марк редко видел его в таком состоянии. Как будто за проигрышем кроется ещё нечто, и отцу нужен лишь повод, чтобы попсиховать. «Ты проиграл! Вот что случилось!» — огрызнулся Трубецкой-старший. «Завтра же я уезжаю в Москву!» «Папа, я думал, ты немного побудешь в городе». У Юрия Анатольевича в голове роилась куча мыслей. От плохих до просто ужасных. Но он пока сдерживался. Всё же он граф, а не Харен Моржовый. Его проблемы никак не должны касаться семьи. Трубецкой-старший остановился и сделал пару глубоких вдохов. «Ладно, прости, сын. Ты молодец. Я тобой горжусь». «Прости, что не смог выиграть». Марк догадывался, что у отца что-то случилось. Вот только расспрашивать о его делах было не к месту. И вряд ли он с ним поделится. «Ничего», — пробубнил Юрий Анатольевич. «А мне надо уехать как можно раньше», — он глянул на часы. «Ещё придётся заехать в парочку мест по делу». «Ладно», — согласился Марк. «А мы скоро увидимся». Юрий Анатольевич призадумался. Всё же он любил сына. Прислушавшись к своим чувствам, он понял, что, по большому счёту, не сильно злится на Марка за то, что он не прошёл дальше. Скорее, Трубецкой злился на соперника. Да и утренний инцидент с девушками добавил лишних переживаний. «Не хочешь поехать со мной?» — наконец сказал Трубецкой-старший. «Мы не будем смотреть финалы?» «А что там смотреть? Посредственность!» — махнул рукой Юрий Анатольевич и пошёл к выходу. Непроизвольно на лице сына появилась улыбка. «Да», — кивнул он, поправляя меч. «Можно я не буду переодеваться?» «Важно. А потом в ресторан. Отметим». Трубецкой окончательно оттаял, быстро подавив вспышку ярости. Даже похвалил себя за то, что смог сдержаться и не наговорил лишнего. «Отлично», — кивнул Марк. «Я позвоню матери». «Не стоит. У неё сейчас не самое лучшее настроение». «Да? А что такое?» «Начальник охраны пропал», — туманно ответил Трубецкой-старший, чтобы не задевать щекотливую тему провала с Кузнецовым и армией Кутузова. Арена Киима Бой со студентом из Казанского института можно описать несколькими словами. Интересный, сильный соперник, который заставил меня немного напрячься. Лев Овчинников умело владел как мечом, так и чакрой, металлическим метательным обручем с острыми краями. В целом, его защита и атаки были сбалансированными. Как только я отходил, он пускал в ход чакру, сокращая дистанцию и пытался провести серию коротких уколов. Затем он снова отскакивал, ловил обруч и по новой шёл атаковать. Жаль, что я не взял два меча, хотя замедление времени и подсказки Лоры компенсировали отсутствие второго клинка. Не скрою, Я затягивал бой только для того, чтобы перенять побольше навыков соперника. А у него было чему поучиться. Вспоминая уроки о я старался сделать каждое движение экономичным и эффективным. Все же неизвестно, чего ждать от соперника. Мы сражались довольно долго, пока я не решил, что меч и лора переняли достаточно приёмов, скопировали все стили, и мне становилось всё легче подстраиваться под ритм. В очередной раз я просто поймал его обруч на подлёте и запустил в хозяина. Удивившись, Лев потерял бдительность, и это стоило ему победы. «И у нас ещё один финалист. Им стал Кузнецов Михаил. Подумать только. Он совсем недавно поступил в Киим, и уже в финале самого престижного турнира среди студентов в стране. Аплодисменты!» — рвал глотку ведущий, а толпа грохотала аплодисментами. «Я так тобой горжусь», — Лора скакала рядом и отвлекала внимание глубоким декольте, из которого грудь едва не уваливалась. «Мы в финале», — из её рук вылетели конфетти. «Дамы и господа», — продолжил ведущий. «Финал универсиады состоится через два часа. Участники, отдыхайте в своих комнатах. Вам предоставят все удобства. Увидимся через два часа, дорогие зрители». Я спустился с арены. Меня ждала довольная Маша и не менее довольный Белозёров. «Красавчик!» — протянул он мне руку, которую я с удовольствием пожал. «Гард! Гард, студент Кузнецов!» «Молодец! Я нисколько не сомневалась в тебе!» — кинулась мне на шею Маша. «Пустяки! Подумаешь!» — попытался я сделать вид, что было легко, хотя... Нет, пришлось чутко привозмочь. У входа в комнату отдыха стояла целая шеренга волонтёров, которые накинулись на меня с расспросами о моих нуждах. Я попросил побольше фруктов, овощей, мяса, риса. Всё же надо восполнить энергетический баланс. «Там кто-то есть», — сообщила Лора. Когда мы зашли в комнату, то увидели, что за столом сидела смутно знакомая женщина. Белые волосы, заколотые в пучок, и большие очки делали её похожей на стрекозу. Деловой костюм и туфли на коротком каблуке с красной подошвой. «Собчакова», — закатила глаза Маша, и я вспомнил, где мы уже виделись. «Именно на том мероприятии, где я впервые засветился со своими рыцарями. Она ещё приставала ко мне насчёт графа Налимова и пыталась выставить всё так, будто я на него напал первым». «О, Мария Кутузова, не ожидала увидеть вас!» — расплылась в улыбке репортер и быстренько что-то записала. «Разве вам разрешено находиться тут?» — с невозмутимым видом спросил я. «А кто мне запретит?» — встала она, гордо выпятив грудь. «Если вам нечего скрывать, разумеется». «Например, организаторы?» — вздохнул я, взял Машу за руку и пошел к выходу. «Сейчас мы разберемся, можно вам находиться в комнате отдыха финалиста универсиады или нет». «Тогда почему Мария Кутузова тут?» — возмутилась Собчакова. «У нее есть мое личное разрешение, которого нет у вас», — ответил я и уже начал открывать дверь. Девушка-репортер быстро оказалась рядом и аккуратно поставила ногу перед дверью. «Послушайте, мы с вами начали не с той ноты. Давайте попробуем забыть прошлые неудачи и начать сначала, а?» «Нет желания», — твердо сказал я. «Михаил, пару вопросов, и я сама уйду», — примирительно улыбнулась она. «Вы и так уйдете?» «Значит, вы не отрицаете связи с Марией Кутузовой?» «Без комментариев». «Отлично, значит, да». — ухмыльнулась Собчакова и что-то черкнула в блокноте. «Следующий вопрос. Есть ли связь между стремительным ростом вашего статуса, победами в родовых войнах над графами и интимными отношениями с дочкой генерала Кутузова Сергея Михайловича?» «Что?» — возмутились мы с Машей хором. «Ага, хорошая реакция», — оскалилась она и едва не уткнулась носом в блокнот. «Значит, вы не отрицаете роль генерала Кутузова?» «Еще чего?» — кохотнул я. «Если вы такая любительница ковыряться в грязных труселях окружающих, то ищите эту мнимую роль самостоятельно». «Вот как понятно», — приподняв бровь, кивнула Собчакова. «Что же, благодарю». Она поспешила покинуть комнату отдыха и направилась по коридору к выходу. Вот только задача. Перед ней появился Алевтин Генрихевич. «Ой», — пискнула репортер, и попыталась быстренько его обойти, но из-за спины звездочета появился целый директор Киима. Алексей Максимович Горький. — Ваше Высочество, прошу прощения. — Ксения, — прищурился директор, — вот уж не ожидал вас тут увидеть. Какими судьбами? — Да так и мимо пробегала. — Еще раз попыталась улизнуть она, но все тщетно. — Я дико извиняюсь, Алексей Максимович, но мне правда надо спешить очень сильно. Сами понимаете, нам, репортерам, приходится быть везде и сразу, чтобы не умереть с голоду. «У кого вы брали интервью?» — погладив усы, спросил Горький. Но девушка уже проскользнула вдоль стены и хотела свалить. «Ксюша, дорогая, а куда это ты собралась?» — встретил её третий голос, и Собчакова встала как вкопанная. И это была царевна Екатерина. Жаль Собчакова стояла ко мне спиной. Я бы хотел поглядеть на выражение её лица. Она аж задрожала, словно могла в любой момент плюхнуться в обморок. «Ваше императорское высочество!» — поклонилась она. «Рада видеть вас в добром здравии. Не думала, что и вы здесь. А как же?» — сделала удивлённое лицо Екатерина. «Всё же я представитель моего папеньки на подобных мероприятиях. А тут как-никак универсиада, и уже финал, если ты не заметила». «Заметила, Екатерина Петровна, заметила!» — закивала репортер. «Я же только ухмыльнулся». Теперь Собчаковой не удастся сослаться на спешку. Сбежать сейчас значит оказать прямое неуважение к царской семье. А это станет для Собчаковой и ее издательства огромным гвоздем в гроб репутации. «Мне показалось, или ты проигнорировала вопрос директора института?» Екатерина по-прежнему улыбалась. Вот только в глазах на мгновение блеснул холодок. «Ну, я планировала взять интервью финалистов». «Вот как?» — скрестила руки на груди Екатерина и увидела меня. «Михаил, она брала у вас интервью?» «Брала», — кивнул я, не став закапывать её ещё глубже. Мне не доставляло никакого удовольствия происходящее и это Собчакова и её интервью. Вообще, я планировал отдохнуть в обнимку с Марией, а не разоблачать грязных журналисток, которые ещё и глядят на меня глазами забитого пуделя. «Тогда мы будем рады видеть вас на пресс-конференции победителя универсиады. А сейчас вы нарушаете регламент», — подошёл к ней звездочёт. «Прошу покинуть помещение. Немедленно». Она раскланялась и быстро исчезла. Я же вздохнул и хотел было вернуться к себе в комнату, но Маша придержала меня. «Это невежливо», — пояснила Лора. «Тут царевна и директор». Вся троица подошла ко мне. И повисла неловкая пауза. Ситуацию разрядила Мария. «Как вам бои?» «Замечательно, Мария!» Скромно улыбнулся Горький. «Должен признать, ваш поединок был захватывающим!» Он наклонился чуть ближе и тихо спросил. «Вы получили, что хотели?» «Да, директор, получила!» Кивнула Маша. «А мы, собственно, к вам, Михаил!» Выглянула из-за спины директора царевна Екатерина. «Что ж, таким гостям не откажешь». Мей позволил троице пройти ко мне в комнату. «Уютненько», — кивнула Екатерина, осматривая обстановку. Директор расположился в кресле и вытянул ноги. Царевна упала на соседнее, а звездочет проскользнул к столу с едой. Испугавшись, что он может схватить бутылку с посейдоном, я сделал вид, что меня мучает жажда, и сам принялся пить моего водянистого друга. «Однако...» — удивился Посейдон. Мы с Машей сели на диван. Опять повисла неловкая пауза. «Чем обязан столь высокому визиту?» — прервал я молчание. «Ох, Михаил, мы просто решили навестить вас. Пожелать удачи!» — хихикнула Екатерина. Увидев мой меч, которым я сражался в последнем бою, она бесцеремонно взяла его в руки и начала рассматривать. «Надо же, какая тонкая работа!» «Спасибо!» — кивнул я. «Он мне очень помог!» Не сомневаясь, она аккуратно поставила меч обратно. В целом, высокородная компания провела у меня около 30 минут. За это время они умудрились ляпнуть, что делали небольшие ставки на победителей боёв, но больше ради интереса. А ещё разъяснили мне, почему смогли вернуть запрет на убийство. Прорыв? Вот как? Когда я спросил про епископа, они соскользнули с неудобной темы, упомянув, что с Иоанном разберутся в Москве. Когда слуги принесли еды, гости начали собираться, желая мне как следует отдохнуть и настроиться на победу. Оставшееся время я провёл в спокойной, почти семейной обстановке. Маша не отвлекала меня и просто лежала на диване, наблюдая, как я ем, а потом медитирую и разминаюсь. Лора в это время работала в моём организме вместе с Посейдоном, ускоряя восстановление. Как удачно, что с водяным внутри регенерация проходила с минимальными затратами энергии. Значит, стоит почаще проворачивать этот приём. Поместье рода Кузнецовых, город Москва. После обсуждения планов с Емельяном Сергеевичем, который в последнее время просил называть себя Трубачом, Змей принялся за дело. Несколько недель назад он вернулся в Москву и, под поддельными документами устроился в родовую армию одного из соседей барона Кузнецова. Сначала у них с Трубачом были планы попасть к самому Кузнецову услужения. Но местный начальник проверял народ так тщательно, что это граничило с паранойей. Змеи мог и проколоться, поэтому рисковать не стали. Уже пару недель он собирал информацию и даже пару раз ходил в составе подразделения к Кузнецову в качестве дружеского визита. Последние дни там квартировала армия Кутузова, и сосед, у которого работал змей, напросился провести с ними совместные марши и учения, чтобы мои балбесы выглядели, как должна выглядеть нормальная армия. Змей без спешки собирал информацию и ждал. Он довольно быстро вошел в доверие к командирам, и они даже ставили его в пример. Когда же позвонил трубач и сказал, что пора действовать, Змей ответил, что в течение нескольких часов всё будет готово. Планы не разрабатывались с Емельяном Сергеевичем достаточно давно, и осталось лишь выждать подходящий момент. И вот он настал. Змей отпросился у командира своего подразделения отлучиться в город, якобы у его дорогой маменьки день рождения. Сам же он добрался до КПП барона Кузнецова. Там Змей примелькался и ни у кого он особых подозрений не вызвал. У него попросили пропуск и попросили сдать оружие, что он и сделал. «Скажите, парни, а где ваш начальник отделения?» — поинтересовался змей. «У конюшен с пегасами нянчится, как обычно. Или в доме телек палит», — ответил солдат. «А зачем он тебе?» «Да вот, думаю, может, получится к вам попасть. Чем черт не шутит?» — хлопнул змей себя по бедру. «Хорошая тема. Командир последние дни в отменном настроении, так что попытка не пытка». Теперь оставалось надеяться на удачу и не столкнуться ни с командиром, ни с кем-либо из солдат. И так и оказалось. Начальство действительно было в конюшне. Это шанс. Мальчик однозначно сидит в доме один. Выкрасть его не будет большой проблемой. Проникнув внутрь через открытую дверь, Змей благополучно закрыл её на ключ и прислушался. Со второго этажа доносились звуки и какие-то голоса. «Похоже, парень там». Змей аккуратно поднялся по лестнице и заглянул в комнату. По полу из с конца в конец тянулась игрушечная железная дорога. Маленький паровозик гудел и катился по извилистым рельсам, а на трубе сидел серый голубь, гордо выставив голову вперёд и расставив крылья словно он был пикирующим орлом. «А ну не с места!» — раздался громкий голос из соседней комнаты. Змей едва не бросился по лестнице, но страшным усилием воли смог сохранить самообладание. Сбежать сейчас означало провалить всё предприятие. «Я курьер!» — крикнул Змей, обливаясь холодным потом. «Какого чёрта? Неужели Кузнецов здесь?» «Я знаю, кто ты!» — продолжал вещать голос от которого у змея мурашки по коже забегали. «Ещё со двора учил твою вонь!» Тот змей обиделся. Он сегодня мылся целых два раза. «Ты же ошибался здесь раньше, да?» «Ага», — скрипнул зубами змей. «Как его раскусили!» «Да мы тут с парнями...» «Ты ошибался тут и путался с моим братом!» «Что? Нет!» «Ложь! Ты со всеми путаешься! Коротышка Джо!» Одна руки Боб, Лёня фортовый и Френк зубочистка. Даже со своим начальником крутил шашник, как его? Трубач. едва два не слетело с языка змея, и он сразу вспомнил те грязные слухи, которые про них ходили. И откуда кузнецов узнал об этом? И кто все эти люди? Это вся лажь, в отчаянии воскликнул змей, но его тут же прервали. Возможно, я спятил, но я тебе верю. У змея как камень с души свалился. Теперь нужно только побыстрее свали. «Но вот мой автомат! Нет! Встань на колени и скажи, что извиняешься! Извиняйся!» Змей сам не свой от страха бухнулся на колени и начал просить прощения. Но страшный голос это не удовлетворило. Змей начал просить ещё сильнее, со слезами на глазах и с протянутыми руками, словно он исповедовался в церкви. Перед его глазами пронеслась вся его жизнь, наполненная грехами и тяжкими преступлениями. Даже лицо того мужика, которого он убил пару месяцев назад, всплыло в памяти. «Что ж...» — наконец раздался голос с ноткой мягкости. «Вот теперь я тебе поверил. И поэтому ты можешь идти!» Змей было медленно поднялся, принявшись благодарить собеседника, но и чтоб, когда я досчитаю, до трёх твоей мерзкой, гнусной, грязной морды здесь не было. Раз!» И, вскрикнув от страха за свою жизнь, змей бросился бежать, но запутался в собственных ногах и шлёпнулся на ковёр. «Два!» Снова вскочив с задушенным стоном, перекатываясь с пяток на лицо, змей колобком продвигался к лестнице вниз. Его сердце грохотало у него в висках. И тут из-за закрытой двери загрохотала автоматная очередь, прерываемая зловещим смехом. Прощаясь с жизнью, змей был уже у лестницы, но оступился и полетел вниз, считая ступеньки. На пол прихожей он приземлился мордой и отключился. «Три!» — выдохнули сверху, когда пальба закончилась. «С Рождеством, мерзкая тварь!» Сколько прошло времени, пока змей валялся в забытии, он не мог сказать. Наконец, открыв глаза, он обнаружил два неожиданных обстоятельства. Во-первых, он был связан по рукам и ногам. Во-вторых, он находился в подвале, а перед ним в полумраке замерла женская фигура. Резко включились лампы, и змей зажмурился. Скоро глаза привыкли к яркому свету, и он понял, что это не женщина, а робот, Вместо лица — монитор, на котором горел красный крестик. Из-за её спины вышел мальчик и довольно ухмыльнулся. «Спасибо, Ева, что помогла его поймать». Женщина-робот наклонилась и обняла мальчика. Змею даже показалось, что она что-то сказала, но он не расслышал. «Итак», — паренек подошёл ближе, — «что мы будем с тобой делать?»